кто поддерживает других. Это же не предательство короны. Каждый из нас имеет свой выбор, — с улыбкой произнесла Левягина. — Вредить или не вредить империи? Как по мне, выбор очевиден, — хмыкнула Анастасия Романова. — Отнюдь все мы желаем для империи только самого лучшего, моя дорогая подруга, — продолжала лукаво улыбаться графиня. Левягина была достаточно влиятельной в аристократических кругах, и ее род имел хорошие позиции. Однако поддерживали они всегда Федора. — А вы, кстати, не задумывались, почему я позвала именно вас? — усмехнулась Анастасия. — Потому что мы подруги? — Не только. Сейчас я вам покажу. Хочу, чтобы между мной и моими подругами... Не было секретов и недомолвок. Хотите, я вас провожу в тайную обитель моего брата, где решается судьба империи? У девушек загорелись глаза. У кого-то от любопытства, но у большинства от страха. Умом девушки понимали, что Дмитрий Романов не может знать всего об их семьях, но все равно опасались, и выбора у них нет. Их рода не простят, если они откажутся от такого предложения. Вторая группа девушек тоже согласилась, радуясь возможности узнать побольше имперских тайн. Дамы вышли из зала, и Анастасия повела их под длинным коридором дворца к одному из кабинетов. Конечно, она делала это все с разрешения самого императора. Дмитрий был в курсе, но сам план придумала именно Анастасия — Она специально подбирала кандидаток на вечер. Анастасия открыла двери просторного кабинета, и девушки вошли внутрь. Здесь, на стенах, висели военные карты с чертежами наступлений и всевозможными обозначениями. На столе были разложены миниатюры военных моделей, с помощью которых можно было смоделировать битву на местности. Также на стенах висело несколько досок с надписями на карточках и фотографии. Красные нити соединяли их одну с другой, точно в фильмах про детективов. Некоторые девушки узнали глав своих родов. Никто не ускользнул от внимания императора. «Это что такое?» — ужаснулась баронесса Фирсова. Она выходила из рода военных и тоже узнала на доске свою семью. «Это шутка? Здесь войска окружают Дамаск». — указала Фирсова на карту. Последние несколько сотен лет Дамаск являлся столицей Персии. — Почему шутка? — пожала плечами Анастасия. — Просто некоторые стратегические планы и маневры моего брата. Глава двадцатая Звонкий смех братьев Романовых разносился по просторному помещению. Федор и Григорий пили дорогое вино и обсуждали недавнее выступление своего младшего брата. Там Дмитрий Романов объявил, что простит проступки аристократов перед Российской империей, если они сегодня же отправятся на фронт. Одно это заявление заставляло братьев радоваться и смеяться. «Это же полный бред!» — воскликнул Фёдор. «Нет, ну ты слышал, что он сказал!» «Ага, мы же вместе смотрели!» — рассмеялся Григорий. «Конечно, для империи такое решение не сулит ничего хорошего. Но для нас это выгодно», — с намеком произнес Федор и поднял бокал. Он сделал несколько глотков вина и вновь улыбнулся. «Если император Российской империи сделал подобное заявление, значит, дела на фронте идут совсем плохо. А если брат проиграет хотя бы в одной войне то позиции Фёдора и Григория взлетят. И эта мысль несказанно радовала братьев. Тем более они сами помогали врагам, передавая некоторую информацию через третьих лиц. Они действовали аккуратно, чтобы ни в коем случае не всплыли их имена. Но персам, северянам и грекам это вполне может помочь для победы. А Фёдору и Григорию только и нужно, чтобы империя проиграла. Ведь тогда позиции Дмитрия упадут на самое дно, им не составит труда его свергнуть. После выступления императора прошло всего полчаса, но уже есть сведения, что некоторые аристократы согласились отправиться на фронт. Всего несколько человек из слабых родов, но многие все равно против, и это главное. Федор был уверен, что большинство не поддержит императора. Да кто вообще в здравом уме поддержит такую идею? Они же должны понимать, что император им ничего не сделает. Братья и без того подставляли младшего брата, как только могли. Помимо слива информации, они устраивали небольшие диверсии. Они делали все, что можно, лишь бы ослабить позиции Дмитрия Романова. И сейчас все складывалось как никогда лучше. «Дмитрий точно проиграет!» усмехнулся Григорий и поднял бокал. «Давай же, выпьем за это!» Братья чокнулись бокалами, и пьянка продолжилась. «Кстати, это отличная возможность отправить на фронт аристократов, которые работают на нас», — подметил Федор. «Будут передавать нам информацию для персов. А задания Дмитрия будут выполнять из рук вон плохо. Будем вредить изнутри», — поддержал идею Григорий. Братья рассмеялись, а затем принялись выбирать, кто из знакомых дворян лучше всего подойдет на эту роль. Но через полчаса их прервал стук в дверь. В зал вошел сын князя Казанского, Евгений. — О, давно тебя не было видно! — вместо приветствия воскликнул Федор при виде своего друга. Евгений Казанский подошел к столу. От Федора не скрылся брезгливый взгляд друга, словно он и вовсе не понимал, как можно пить в такой момент. Присоединишься? С усмешкой спросил старший наследник. Нет, пожалуй, откажусь. Сейчас всем нам нужна трезвая голова. Евгений намекнул на неуместность пьянки. Федор был не согласен, но открыто возражать не стал. В конце концов. Он наследник престола и имеет право делать, что хочет. И плевать ему на осуждение остальных, особенно если это никак не влияет на его репутацию в народе. — Так где пропадал? — сменил тему Федор. Были дела. Теперь, благодаря вашему брату, у нас война с Карауловыми. Хотя проблем с этой стороны вообще не ожидалось, — хмыкнул Евгений Казанский. «А чего пришел тогда?» — прямо спросил старший наследник. «Новости видел», — мрачно ответил Евгений. В отличие от братьев Романовых, он не был доволен тем, что там услышал. «Братец полностью облажался! Ты доволен?» — усмехнулся Федор. «Это надо было умудриться, так унизиться перед аристократами», — рассмеялся Григорий. Он выпил куда больше, чем Федор, — и сейчас был сильно навеселе. «Унизится?» — поднял брови Евгений. «Где вы увидели унижение?» Он обратился к дворянам, сказал, что простит им все, насмешливо ответил Федор. «А завтра узнает, что почти никто не согласился». «Да вы хоть понимаете?» — покачал головой Евгений и запнулся. «Хотя нет, вы явно ничего не понимаете». Дмитрий дал аристократам возможность выбраться из ямы, куда они загнали себя, поддерживая вас обоих. «Какая яма!» — нахмурился Федор. Улыбка резко исчезла с его лица. «Какая к черту поддержка! Дмитрий никто! И он не способен навредить нашим союзникам!» — хмыкнул Григорий. Хотя даже Федор знал что какие-то ресурсы у императора имеются, и он будет наказывать. Выборочно. У него уже есть успехи на поле боя, возразил Евгений. И ваши мелкие диверсии по сравнению с этим ничего не значат. Вон, даже мой отец вместе со своей коалицией напряглись после сегодняшних новостей. До Федора начала доходить вся серьезность обращений императора. Возможно, Ему следовало сразу посмотреть на это с другой стороны, но искренне не хотелось верить, что брат сделал очередной успешный ход. «Его предложение все равно никто не примет», — задумчиво проговорил Федор. «Правда?» — Вскинул бровь Евгений. «А знаешь, Шершневых, Вязовских, Харитоновых, Прошеных, Девягиных, Самойловых, Юртовых...» «Знаю, и что...» Они все уже приняли предложение. Фёдор Романов широко распахнул глаза. Он не ожидал, что столько его бывших союзников согласятся. Ситуация продолжала ухудшаться прямо на глазах наследника. Еще десять минут назад братья праздновали, а сейчас осознали всю серьезность ситуации. «Мы не можем это просто так оставить», — задумался Фёдор. «Но что мы сделаем?» — воскликнул Григорий. Его лицо покраснело от злости, как только он услышал знакомые фамилии. «Есть у меня одна идея. Что еще можно предпринять?» — неуверенно начал Федор. «Какая? Не томи! Мы должны хвататься за любую возможность сместить брата Строна. Григорий ударил кулаком по столу. «Ладно», — кивнул он. Все эти новости не важны, поскольку у меня остался козырь в рукаве. На самом деле их было несколько, но Федор быстро оценил обстановку и выбрал самый подходящий вариант. Прямо рядом с китайской границей есть исследовательский центр. Там проводят эксперименты над людьми, над гражданами Китайской империи, сообщил Федор. «А почему мы раньше об этом не знали?» — возмутился Григорий. «Это неприятная история», — скривился Федор. «Но суть не в этом. Если китайцы узнают об этом, будет громкий скандал». Федор специально не говорил об этом раньше. Он знал, кто организовал этот исследовательский центр. И Цесаревич в свое время поддерживал эти эксперименты. Однако, если в нынешних условиях в войну вступит еще и Китайская империя, это будет катастрофа не только для Дмитрия, но также для Федора, Григория и всех его союзников. Но, раз император неплохо показывает себя на фронте, то это может уравнять шансы. «Это может сработать», — сказал Евгений Казанский. «Передай мне все документы» а мы придумаем, как правильно это разыграть». Фёдор согласно кивнул, а затем представил, как младший брат удивится, когда получит претензии от императора Китая, и это заставило его улыбнуться. Барон Всеволод Игоревич Игнатьев сидел в своем кабинете и разговаривал со своим старшим сыном Михаилом. Настроение у главы рода сегодня было мрачное, но он прекрасно понимал неизбежное и даже отчасти был благодарен открывшейся возможности. «Отец, ты уверен в своем решении?» нахмурившись, спросил Михаил. «Уверен», — твердо ответил барон. «Я уже написал письмо и отправил его императору Дмитрию. Там описал всю нашу ситуацию и почему мы поддерживали Григория. Сказал, что мы сожалеем и готовы искупить свою вину. А поддерживали Григория Игнатьевы в основном из-за князя Воронова. Изначально они были союзниками, но потом многое изменилось. И князь стал склонять всех своих друзей к поддержке своего кандидата. Многие приняли эту игру и также поплатились. Но барон не хотел сидеть и ждать последствий. Он прекрасно понимал, что император не оставит без внимания то, что Игнатьевы вставляли ему палки в колеса. Мучительнее всего не наказание, а его ожидания. Потому барон решил действовать на опережение, как только увидел обращение государя. Собирайся и отправляйся на войну, строго велел он Михаил. Отец, но почему я? удивился Михаил. Ведь у него было еще трое младших братьев. Но самая лучшая военная подготовка была именно у Михаила. Его с детства обучали военному делу, в отличие от остальных. У младшего сына вовсе нет дара, а средний сейчас учится в одном из столичных университетов. По всему выходило, что лучше отправить именно Михаила. У него куда больше шансов вернуться. «Это ты хочешь дружить с новым императором?» «Так почему я должен за это расплачиваться?» — повысил голос сын. Такое настроение Михаила крайне не понравилось барону. С главой рода так не разговаривают. «Это приказ главы рода!» — отрезал барон, и его сын осекся. Михаил знал, что если отец что-то решил, то его уже не переубедить. А значит, ему придется сегодня же отправиться на войну. И неважно, хочет он сам того или нет. Я вернулся на военную базу возле границ с Персией. С тех пор, как я впервые ступил на эти земли, база успела немного вырасти и до сих пор продолжала расширяться. Подкрепление подходило постоянно. Мы накапливали силы именно в этом месте. Здесь постоянно строились новые казармы и разворачивались дополнительные лагеря. Сегодня сюда прибыло 20 аристократических родов вместе со своими гвардиями. По-настоящему сильных бойцов среди них не было, но даже слабые и средние одаренные могут внести большой вклад в нашу победу. Большинство аристократов учат сражаться с самого рождения, но их знания пригождаются не там, где надо. И сейчас они могут вместо того, чтобы участвовать в конфликтах между родами, помочь своей родной империи. Они смогут доказать свою полезность и верность. Аристократы привезли с собой вооружение и технику. Они понимали, куда едут, а потому обезопасили себя как только могли. И это хорошо, поскольку не придется тратить время для подбора нужной экипировки. Я велел им всем собраться на плацу, и через пару минут сам вышел к ожидающим. Люди выглядели озадаченными, они не знали, чего от меня ожидать. Всего здесь собралось около двух тысяч человек вместе с гвардейцами аристократов. Я вышел вперед и поприветствовал их, а затем прочитал небольшую речь. «Мне очень приятно видеть столько людей, неравнодушных к судьбе Российской империи. Вы заслужили уважение уже тем, что приехали сюда». Я запомню этот поступок каждого из вас. И вся империя запомнит имена тех, кто помог выиграть эту войну. Ведь сейчас у каждого из дворян есть шанс стать настоящим героем и прославить свой род. Надеюсь, они воспользуются этой возможностью. Аристократы молча слушали. Реакции были разные. Было видно, что кто-то готов воевать, Кто-то искренне не хочет, но выборы ему не оставили. На нескольких лицах я и вовсе увидел равнодушие. Для этих людей война была привычным делом. «А теперь пора браться за дело», — закончил я. «Ваше императорское величество, через сколько дней мы пойдем в наступление?» — спросил аристократ, стоявший в первом ряду. Я рассмеялся, а потом серьезно ответил. Наступление начинается с этого самого момента. За моей спиной тотчас открылся портал. Елисей дождался подходящего момента и вышло эффектно. «За мной!» — прокричал я, указывая на портал. Аристократы и гвардейцы были в полном шоке. Они не ожидали, что сразу отправятся в бой. Но я не вижу смысла ждать, когда над империей нависла серьезная угроза. Мы сами должны действовать на опережение. Люди прошли за мной в портал. И вышли мы около одной персидской крепости, расположенной прямо в пустыне. Сегодня мы должны захватить эту крепость. Отдаю я приказ. Ну как? Спросил один из дворян. Сейчас все станет понятно. Смотрите. Бойцы смотрят на неприступные стены. Они явно не понимают, как им подступиться к ним. Думают, что это чистое самоубийство. Все эти эмоции написаны на лицах аристократов, и они легко читаются. В такие моменты люди обычно не скрывают своих искренних чувств. Смотрящие на стенах нас сразу заметили, и в крепости поднялась тревога. Персы тотчас начали готовиться к обороне. «Я достаю кодекс первого императора», и открываю его на середине. Из него выходит небольшой светящийся сгусток. Это слабый дар воздуха, от которого осталась небольшая часть. Мне как раз этого хватит на одно применение. А больше я тут ничего не сделаю, ведь это испытание не для меня, а для тех, кто пришел сюда искупать свои грехи перед империей. Дар скрывается в моей груди, а через несколько секунд перед крепостью поднимается штормовой ветер. Он задувает песок в разные стороны. Через пару минут ветер утих, и мы посмотрели на крепость иначе. Все ловушки и мины, скрытые под песком, стали видны. «Я помог вам, чем мог», — обратился я к аристократам. «Дальше вы сами». Радует, что мрачность улетучилась с многих лиц. Теперь бойцы понимали, как им действовать. Но не все. Я ушел перед самым началом боя через портал. Вернулся в военную часть, где осталось еще много работы. Однако не успел дойти до своего кабинета, как телефон завибрировал. Звонила сестра. Я ответил и вместо приветствия услышал «У нас проблемы». Голос Анастасии был необычайно серьезен. «Какие?» — уточнил я. «Большие». Дядя сбежал из Империи. Только что обнаружили, что он, благодаря своему специальному доступу, выкачал огромное количество информации из имперских баз данных, в основном по секретным разработкам и нашей обороне. «И где он?» — мрачно спросил я. Новость была не из приятных. Ведь раньше дядя поддерживал Анастасию, а тут кардинально изменил свою стратегию. Ему помогли сбежать с помощью мастера порталов. И он уже в Японии, — нервно ответила сестра. А еще он прихватил с собой несколько десятков наших специалистов, которые работали в лаборатории по разработке артефактов. «Это все новости?» — уточнил я. «Нет. Судя по всему, японский император готовит обращение к своему народу. Полученные данные он изменит в свою пользу. Сделает так, будто у нас были насчет Японии какие-то планы. Это было в наших базах данных. Во время обращения император все это предоставит и объявит нам войну. Еще одна плохая новость. Но, впрочем, нет ничего нерешаемого. Одной войной больше, одной меньше. Какая разница? Это все спросил я у сестры нет почему то мне кажется что и дальше хороших новостей не последует а что еще хмыкнул я австрия тоже собирается на нас напасть с австрией у нас не было активных конфликтов а с их правителем мы уже все уладили а потому на войну с ними я никак не рассчитывал конечно «Если они нападут, мы сможем ответить. Но не хотелось бы еще и с ними воевать». «Почти», — вздохнула Анастасия. «Австрийские аристократы недовольны тем, что их правитель приостановил политику войны с Российской империей. Они требуют возобновить конфликт». «Теперь все?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет. Кто еще хочет на нас напасть?» Я тяжело вздохнул. Но не может быть так, что всем разом приспичило. Хотя такими темпами я уже не удивлюсь, если даже Китайская империя нам войну объявит. Никто. Можно я проведу следующий бал в янтарном зале? Осторожно, спросила сестра. Я вздыхаю и отвечаю. Конечно, можно. Как бы мне хотелось, чтобы ты больше подходила именно с такими вопросами моя дорогая сестра-манипулятор. И я люблю тебя, брат, — радостно отвечает она. Счастливо. Звонок завершился, и я убрал телефон в карман. В этом все женщины. Надо сперва рассказать 10 плохих новостей, чтобы продвинуть всего одно свое желание. И это сработало. Теперь мне, правда, все равно, что там будет в янтарном зале происходить. Продолжение следует.